Они перенеслись из 2021 первого в тысячи й по ошибке, и теперь ждут встречи. «Ты скучаешь по ним?» «Конечно, нет. Моя мама живёт на Фениксе, сра, который заменил мне отца. Я вполне доволен своим детством и вообще жизнью. Не знаю, почему вдруг потянула на эти разговоры». «А я знаю, почему», — влез в нашу беседу Кар. «Потому что ты стареешь и раскис».